499. Чтобы увидеть реку Мира, надо подняться над ним, надо подняться на самую высокую вершину его, вершину горы Матери Мира. Но гора высока, и крутые отвесы ее, и опасны подходы и склоны, и с грузом тяжелым личной поклажей не дойти до вершины. Но если силы найти ее сбросить и личности самой своей оставить внизу, то можно достигнуть вершины и увидеть с нее реку мира, великий поток эволюции мира. Обратные течения водовороты и струи, уходящие вниз в глубину, на течение потока совсем не влияют, ибо уносятся вперед в будущее вместе с потоком. Пусть не смущают они устремленное сердце, ибо реку жизни, устремленную в будущее, не может остановить ничто. Устремленное в будущее сердце, и поток эволюции жизни тоже в будущее устремленный, двигается в одном и том же направлении. И устремленное сердце, сливаясь с потоком, удестеряет силы свои, ибо приобщается к источнику неиссякаемой мощи. С вершины матери мира можно увидеть вечную жизнь реку.